И тут они очнулись. Солнце стояло высоко над краем. Люди поднимались на ноги и таращились друг на друга. Вокруг не было ни единого эльфа. Первый заговорила нянюшка Яг. Ведьмы умеют мириться с тем, что есть, вместо того, чтобы настаивать на том, как должно быть. Она осмотрела местность. Первым делом — сказала она, — наипервейшим. Надо поставить камни на место. — Это может подождать, — возразила Магрот. Они оглянулись на неподвижное тело матушки Ветровоск. Несколько отбившихся от роя пчел уныло кружились рядом с ее головой. Нянюшка Як подмигнула Магрот. — А ты была молодцом, девочка. Не думала, что ты переживешь такую атаку. Я сама едва не обмочилась. «У меня была возможность подготовиться», — мрачно заметила Магрот. Нянюшка удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Вместо этого она ткнула носком башмака матушку. «Эй, Эсме! Вставай давай!» — позвала она. «Ты тоже молодец! Мы победили!» «Эсме!» Чудакулли неуклюже опустился на колени и взял матушку за руку. «Должно быть, совсем обессилела», — пробормотала нянюшка. Освобождение Магрот и все такое прочее. Чудакули поднял глаза. Она мертва. Взяв матушку на руки, он с трудом выпрямился. Нет, произнесла нянюшка голосом человека, рот которого работает в автоматическом режиме, потому что мозг отключился. Она не могла так поступить. Она не дышит и пульса нет, констатировал волшебник. «Наверное, просто решила отдохнуть». «Наверное». Пчелы кружились высоко в голубом небе. Думинг и библиотекарь помогли установить камни, периодически используя казначея в качестве рычага. Думинг заметил, что камни эти были не совсем обычными. Что-то в их форме намекало на то, что когда-то очень давно их отлили и охладили. Джейсон Яг нашел молодого волшебника, погрузившимся в глубокие раздумья у одного из камней. В руке Думинг держал веревку с привязанным к ней гвоздем. Но гвоздь, вместо того, чтобы висеть, пребывал в горизонтальном положении и отчаянно пытался дотянуться до камня. Веревка аж звенела. Думинг завороженно смотрел на нее. Джейсон замялся. Он редко встречался с волшебниками и не был уверен, как к ним следует обращаться. А потом он услышал, как волшебник воскликнул. «Он присасывает!» «Но почему он присасывает?» Джейсон промолчал. Думинг продолжал бурчать себе под нос. «Может быть, есть железо и... Железо, которое любит железо? Или мужское железо и женское железо? Или простое железо и королевское железо? Одно железо отличается от другого тем, что содержит некую примесь». Одно железо служит грузом мира, а другое катается по резиновому листу. К нему присоединились казначей и библиотекарь, и тоже уставились на раскачивающийся гвоздь. «Проклятие!» — воскликнул Думинг и отпустил веревку. Гвоздь со звоном ударился о камень. Он повернулся. На лице его застыло мученическое выражение — Думинг сейчас выглядел точь-в-точь, точь, как человек, которому предстоит разобрать сложный механизм Вселенной, а из всех инструментов у него только скрепка. Эй, там, господин Солнце Свет! воскликнул казначей, которого свежий воздух и отсутствие криков привели в почти радужное расположение духа. Камни. И чего я вожусь с какими-то обломками скал? Кому-нибудь они хоть что-нибудь рассказали? злился Думинг. Знаете, иногда мне кажется, что существует бескрайний океан истины, а я просто сижу на его берегу и играю с камешками. Он пнул камень. Но настанет день, и мы научимся плавать по этому океану. Он вздохнул. Ладно, по-моему, пора возвращаться в замок. Библиотекарь молча проводил взглядом казначея и Думинга, которые вскоре влились в процессию усталых людей, бредших по долине. а потом он несколько раз оторвал гвоздь от камня. Каждый раз гвоздь прилипал обратно. «У-ук!» — сообщил он и взглянул Джейсону Ягу прямо в глаза. К величайшему удивлению Джейсона орангутан подмигнул ему. «Иногда можно многое узнать об океане, если повнимательнее присмотреться к камушкам».